Рейдлер подошел к двери и позвал слугу. Стройный краснощекий мексиканец лет 20 быстро вошел в комнату. Рейдлер заговорил с ним по-испански. «Иларио, помнится, я обещал тебе с осени место в Акуэро в лагере Сан-Карлос». «Си, сеньор, такая была ваша милость». «Ну, слушай, этот сеньорито мой друг. Он очень болен, будешь ему прислуживать». Находись неотлучно при нем, исполняй все его распоряжения. Тут нужна забота, Иларью, и терпение. А когда он поправится или... А когда он поправится? Я сделаю тебя не в а майордома старшим объездчиком на ранчо Деля Педрас. Эстабуэна, хорошо? Сиси, мельграция, сеньор! «Да-да, спасибо, сеньор!» Иларио в знак благодарности хотел было опуститься на одно колено, но Рейдлер шутливо пнул его ногой, проворчав «Ну-ну!» no, no. «Без балетных номеров!» Десять минут спустя Иларио, покинув комнату Макгайра, предстал перед Рейдлером. «Маленький сеньор, — заявил он, — шлет вам поклон!» Рейдлер отнес это вступление за счет любезности Иларио и просит передать, что ему нужен колотый лед, горячая ванна, гренки, одна порция джина сельтерской, закрыть все окна, позвать парикмахера, одна пачка сигарет, Нью-Йорк Геральт и отправить телеграмму. Рейдлер достал из своего аптечного шкафчика бутылку виски. «Вот, отнеси ему», — сказал он. Так на ранчо Солито установился режим террора. Первые недели Макгайр хвастал прополу и страшно заносился перед ковбоями, которые съезжали с самых отдаленных пастбищ, поглядеть на последнее приобретение Рейдлера. Макгайр был совершенно новым для них явлением. Он посвящал их в различные тонкости боксерского искусства, щеголяя хитроумными приемами защиты и нападения. Он раскрывал их изумленному взору всю изнанку жизни профессиональных спортсменов, Они без конца дивились его речи, пересыпанной жаргонными словечками, и забавлялись ею от души. Его жесты, его странные позы, откровенная дерзость его языка и принципов завораживали их. Он был для них существом из другого мира.